Глава шестнадцатая И совершенно зря дракон рассчитывал, что поддамся, раз уж испугалась и оказалась в его власти. Я нащупала в поясном кошелечке отломанный рог, стиснула каменюку покрепче, затем укусила нахало за губу, острым каблучком припечатала ногу и в довершении засветила грехометром в висок. Взгляд у мужчины изумленно собрался в кучу, и он плашмя рухнул на пол. Я едва успела отскочить. На всякий случай проверила пульс. Живой! Что ему сделается? Понимая, что очнется дракон злым, и тогда мне не поздоровится, сняла его же пояс и связала ему руки за спиной. Заодно симпатичным клинком обзавелась, которым укоротила платье и нарезала из него полосок. спутала ими ноги похитителя, так надежнее, и уселась на каменный бортик в ожидании помощи. Должны ведь янтарные за мной прилететь. Я успела замерзнуть и даже поплакать, когда среди скал показались две крылатые фигуры, переливающиеся карамельным золотом. «Эй, сюда! На помощь!» Подскочила с места, закричала, замахала руками. «Чего орешь?» Недовольно пробурчал незнакомец и заворочился, пытаясь высвободиться. «Здесь тебе никто не поможет. И уж поверь, теперь церемониться я не буду». «Ошибаешься!» Я самодовольно хмыкнула. «Скоро ты за все ответишь!» Мужчина извернулся и посмотрел в небо, скривился, явно узнав гостей, и недобро посмотрел на меня. «Уверена, что справилась с драконом?» Зло ухмыльнулся, и прямо на глазах фигура человека окуталась дымкой и резко увеличилась в размерах, превращаясь в грозного крылатого ящера. Разумеется, ремени, лоскуты ткани при этом осыпались трухой. Туша дракона заполнила собой пространство террасы, и я вжалась в бортик, опасаясь, что меня раздавят. Хотя нет, кажется, кто-то решил избавиться от проблемы иным способом. «Раз уж мне не досталось, то и никому больше!» Раздался в голове жуткий рык. Я в ужасе заметила, как в пасти дракона зарождается пламя. Серая кожа засветилась изнутри, от нее дохнуло жаром. Жуткая клыкастая морда развернулась и изрыгнула огонь, намереваясь сжечь меня заживо. Дракон не оставил мне выбора, кроме как сигануть с террасы в пропасть. Уши заложило от собственного истошного крика. «Страшно! Как же страшно лететь вниз, осознавая, что на этом все и закончится! Если только...» Меня накрыла громадная тень, а когтистые лапы перехватили за талию и вздернули в воздух. «Если только меня не поймают!» «Как ты? Все в порядке? Что он сделал? Ты пострадала?» Раздался в голове взволнованный голос Гаэтана. теперь в порядке! Я так испугалась, не представляешь! Он сказал, что меня здесь никто не найдет!» «Бешеная ящерица! Испепелю!» Дракон взревел, чего мои бедные нервы не выдержали, и я благополучно отключилась. Очнулась, ощущая знакомый запах янтаря, россыпь поцелуев на лице и надежные согревающие объятия. я все таки умерла и попала в рай прошептала на выдохе вот и еще даже думать не смей умирать я так испугался так же шепотом признался гайтан не представляешь что я пережил когда понял что этот отшельник позарился на мою невесту он сказал ты не заметишь пропажи ведь у тебя еще одиннадцать в запасе они мне не нужны и отбор больше не нужен. Я нашел тебя!» С жаром произнес Гаэтан, зарываясь носом в мои волосы и жадно вдыхая запах. «Ты моя истинная пара, мое счастье и моя жизнь». «Что? Вот так сразу и истинная пара?» Я не поверила и, распахнув глаза, уставилась на Янтарного. «А как бы еще я тебя нашел? Я чувствовал, где ты!» Чувствовал, что тебе нужна помощь, и спешил как только мог. Когда увидел, как ты падаешь, думал, моя жизнь закончится в тот же миг, если не успею поймать. Я знала, что успеешь, призналась, окрыленная словами Гая, его признанием и чувствами, что так внезапно вспыхнули между нами. «А где мы?» — огляделась, осознавая, что вокруг одни скалы. До княжества путь не неблизкий. Я нашел эту пещеру, чтобы привести тебя в сознание и убедиться, что ты в порядке. Спасибо, что спас меня. Я прильнула к груди Гаэтана и крепко прижалась, ощущая себя под надежной защитой. Наверное, так и должно быть, когда встречаешь своего мужчину. А что похититель? Кто он и зачем это сделал? Хайден Рассветный. одиночка без роды и племени плод измены драконицы из альхина и дракона семейства рассветных кто именно наставил рога Альхинскому князю доподлинно неизвестно но бастарда он признать отказался с женой развелся и выставил обоих за порог и так уж сложились обстоятельства что вскоре крыло рассветных погибло при попытке прорыва ущельем вот и пришлось Бедной драконице одной воспитывать мальчишку. Родственники ее без помощи не оставили, конечно. Предлагали вернуться в родительский дом, но она гордая, отказалась, а потом мы сгорела от одиночества и тоски. Никто и не знал об этом несколько лет, пока мальчишка не встал на крыло и не выбрался к драконам. Князь Альхина к тому времени тоже отошел на покой. А его законные дети, братья и сестры, Хайдена, выделили ему долю в наследстве, признали титул, но он предпочел жить отшельником. Периодически выбирается в люди, но каждый раз это заканчивается очередным скандалом. — Вы бы могли не пускать его на праздник? — Жалеть дракона я не собиралась, он-то меня убить намеревался. — Как не пустить, если среди участниц отбора его сестра? Они вместе прилетели. Не выгонять же. Надеюсь, Эйдана поставит хама на место. Эйдана? А она справится? Он же такой крупный и агрессивный. Разозлился жутко, что вырубила его грехометром и связала. — Что сделала? — переспросил Янтарный. — Ты же говорила, никакого артефакта нет. — А его и нет. Разве же это артефакт? Вытащила из кармана обломок рога и показала князю. «Я его случайно отломила, но вот пригодился, как видишь!»